190. Скудаумы способны утверждать, что наши братья сеют смуту и восстание, но именно они прилагают все усилия, чтобы умиротворить народы. Они готовы нести тяжкое служение, вовремя предупреждая лиц, от которых зависит народная судьба. Они не щадят сил своих, чтобы поспеть принести весть». Они ценой неугодных приемов несут свет, который силой тьмы пытаются потушить. Но посев семян добра не сохнет, и во дни сужденные зерна процветут. Но как назвать людей, которые вредят добру? Они умеют не только помешать свету, но истолкуют как неудачу самые естественные последствия. Какою мерою ценят скудаумы следствия? Почему они берутся судить, когда явилась удача или неудача? Как и что могло случиться без помощи братства? Невозможно представить себе зло толкование, которым сопровождается каждое великое служение.